Незнакомец с петушиным пером На мельнице в Козельбрухе Было семь жерновых поставов. Шесть работали постоянно, Седьмой же никогда. Поэтому его называли «мертвый жернов». Поначалу Кробат думал, Что у него сломана втулка Или еще что-нибудь, Но, подметая как-то утром пол, Увидал под ним немного муки. Приглядевшись получше, Он заметил остатки муки и в ларе, будто выгребали ее в попыхах. Может, мертвый Жернов работал ночью, и кто-то молол потихоньку, когда все спали? А может, не все спят так крепко, как он? Ну да, ведь парни явили сегодня утром к завтраку бледные с темными кругами под глазами. Сидели вялые, украдкой позевывали. Теперь это отчетливо всплыло в памяти. «Так вот оно что!» В середине февраля ударил крепкий мороз. Каждое утро приходилось скалывать лед со шлюзов. По ночам, когда мельничное колесо стояло, он намерзал на лопастях толстой коркой. Надо было и ее вырубать. Но опаснее всего лед, выраставший на лотке». Чтобы не остановилось колесо, приходилось то и дело по двое спускаться в желоб и разбивать там лед. Работы не из приятных, но Тон следил, чтобы никто не отлынивал. Когда же очередь дошла до крабата, спустился вниз сам. — Для мальчонки, — сказал он, — это слишком опасно. Может, что и случится. Парни с ним согласились. Только Кита по обыкновению нахмурился, а Лышка усмехнулся. «Случиться может с каждым, кто не остережется». Но тут как раз появился глупый Юра с ведрами. Он нес похлебку свиньем. Проходя мимо лышка, нечаянно споткнулся и облил его помоями. Лышка разразился руганью, а Юра завопил. «Ой-ой-ой, не сердись, лышка, я там себя готов высечь. Как же от тебя теперь нести будет? И все я! Ой-ой-ой, бедные мои свинки! Остались без похлебки!» Рабату теперь часто приходилось ездить с тондой и другими подмастерьями в лес. Сытый, тепло одетый, в меховой шапке, низко надвинутой на лоб, он не унывал даже в лютый мороз. Хорошо катить в санях по зимнему лесу. Они валили деревья, очищали от веток, распиливали, складывали в штабеля, оставляя зазоры между стволами, чтобы получше просушить, а уж будущей зимой перевести на мельницу. Обтесать и пустить на балки, брусья, доски. Так проходила неделя за неделей. В жизни крабата ничего не менялось. Кое-что, правда, его удивляло. Странно, например, что к ним не приезжают крестьяне с зерном. Может, окрестные жители их избегают? Но ведь журнова мелют день за днем. Вамбар засыпают ячмень, овес, пшеницу. А может, мука, текущая днем в мешки... Ночью опять превращается в зерно? Вполне возможно. В начале марта погода резко изменилась. Дул западный ветер, нагоняя серые тучи. «Пойдет снег! Чуют мои кости!» – бурчал кита. И правда, пошел снег. Но вскоре мохнатые мокрые снежинки превратились в капли дождя и отчаянно забарабанили по крыше. «Знаешь...» — обратился Андруш Кита. — Заведи-ка себе лучше квакушку. На твоей кости нельзя положиться. Ну и погодка. Дождь лил все сильнее и сильнее, сменялся градом, потом снегопадом. Снег снова таял. От потока воды и таяния льда вздулся мельничный пруд. Пришлось под дождем бежать к шлюзам, закрывать, подпирать бревнами. Выдержит ли плотина такой напор? Если это продлится еще три дня, — думал кробат, мы потонем тут вместе с мельницей. Но к вечеру шестого дня все стихло. В лучах заходящего солнца, глянувшего в разрывы туч, на мгновение вспыхнул черный, мокрый лес. Ночью кробат увидел сон, будто на мельнице взметнулся пожар. Парни вскочили с нар, с грохотом несутся вниз по лестнице, а всё все лежит и лежит. не в силах сдвинуться с места. «Вот уже пламя охватило балки, слышен треск, искры падают ему на лицо!» Он вскрикнул. Крабат трет глаза, зевает, оглядывается. «Где парни?» Одеяло откинуты, простыни скомканы. На полу куртка, в углу шапка, шарф, пояс. Он ясно видит все это в свете красного пламени, врывающегося в слуховое окно. «Может, и вправду горит мельница?» Кроват бросается к окну, распахивает его, высовывается. Он видит тяжело нагруженную повозку, стоящую во дворе мельницы. Брезентовый верх ее почернела дождя. В повозку впряжена шестерка коней. На козлах человек с высоко поднятым воротником. Шляпа надвинута на лоб. Весь в черном, Только петушиное перо на шляпе светится красным светом. Словно пламя развивается оно на ветру. То взметнется, то почти затухает. Свет его озаряет мельницу. Подмастерья снуют между повозкой и домом. загружают мешки, тащат их к мельнице, Возвращаются за новыми. И все это молча в лихорадочной спешке. Ни окрика, ни ругани, Лишь прерывистое дыхание грузчиков Да время от времени возница щелкнет кнутом над их головами. И тут будто порыв ветра подхватывает ребят. Они начинают носиться с двойным усердием. Старается и сам мастер. В обычное время он и пальцем не шевельнет на мельнице. А теперь надрывается вместе с подмастерьями. И вдруг он исчез во тьме. Нет, не передохнуть пошел, как подумал был акробат. Брусился к пруду. Отвалил подпорки. Открыл шлюзы. Вода хлынула в лоток. Со скрипом тронулось колесо. Резво завертелось. Сейчас должны вступить жрунова. Но заработал лишь один постав. Грохот его не знаком к рабату. Он исходит из дальнего угла мельницы. Грохот усиливается. К нему добавился шум и треск дробилки. Все слилось в глухое завывание. К вспомнился мертвый жернов. По спине побежали мурашки. Между тем работа во дворе продолжалась. Вот уже повозка разгружена. Наступил перерыв, но ненадолго. Сутолока возобновилась. Теперь мешки тащили к повозке. То, что в них было раньше, возвращалось перемолотым. Карабат попытался пересчитать мешки, но его одолел сон. Однако с первым криком петуха он проснулся. Теперь уже от стука колес. Незнакомец в повозке, нахлёстывая коней, правил к лесу. И странное дело, тяжело груженная повозка... Летела по лугам, не оставляя следа на мокрой траве. Закрыли шлюзы, остановилось колесо. Грабат шмыгнул в постель, натянул на голову одеяло. подмастерья шатая, сбирались по лестнице. Усталые, измученные, они молча разбрелись по постелям. Только кита что-то пробурчал про чертову живодерню и новолуние. Будь оно трижды проклято. Утром Крабат с трудом поднялся с нар. Голова гудела, во всем теле слабость. За завтраком он украдкой поглядывал на ребят. Они казались заспанными и утомленными. Угрюмо молчали, давясь кашей. Даже Андруш был не расположен к шуткам. Уныл и ковырял ложкой в тарелке. После еды Тонда подозвал Крабата. — Ты нынче скверно провел ночь? — Да как сказать? Я ведь не надрывался, как вы. только смотрел. «Почему вы меня не разбудили, когда приехал этот с пером? Все вы от меня скрываете, а ведь я не слепой, не глухой, да и не пришибленный». «Никто так не думает», — прервал его Тонда. «А зачем же тогда вы играете со мной в жмурки? И как вам только не надоест». «Всему свое время», — тихо сказал Тонда. «Скоро узнаешь все и про мастера, и про мельницу». День этот наступит раньше, чем ты думаешь, а пока потерпи.